Место происшествия запомнили? — Запомнил. Могу указать. Здесь недалеко. Злодеи не должны уйти от возмездия. Я призываю на их головы гнев Фемиды. А если Фемида медлит, то мой покровитель Арес вложит меч в мою руку. — Попрошу без самоуправства, — господин Ханополос осадил страстного грека Верхов. — Самосуд в России — вне закона. Но во мне вопиет память предков. Почему вы медлите? Почему не едете на место преступления? Там могут быть доказательства, следы. Предпочитаю ночью не врываться в частные жилища, неуверенно сказал Верхов. Но светло же, как днем. Грек простер руку к зарешеченному окну. Нас в путь зовет. «Роза эос». По размеренным завываниям, в которых распознавался ненавистный со шкалястских лет гигзаметр, Карл Иванович догадался, что посетитель цитирует Гомера. Он прикидывал, что делать? Отпускать перевозбужденного грека опасно. Поколебавшись. Верхов встал и, захватив с собой дежурного агента, отправился вместе с коммерсантом Эросом Ханополосом на Коломенскую. По пути он выяснил у жертвы, как выглядела хипесница. Из описания следовало, что это небезызвестная розочка. За ней многое числилось, но, к удивлению Верхова, розочка оставалась безнаказанной. Все ей исходило с рук. Наверняка, след, известный в криминальных кругах красотки, простыл, но гость столицы прав, какие-то свидетельства могли остаться. Дом на Коломенской Верхово был знаком. Он принадлежал злобной, не слишком разборчивой дамочке. За хорошие деньги она сдавала квартирки. людям беспокойного нрава и сомнительной репутации. По долгу службы ему случалось наведываться туда. Без всякого сожаления Верхов забарабанил в дверь квартиры, где опитала домовладелица. Он даже позволил себе сыпать проклятиями, отводя душу после переживаний, выпавших на его долю в минувший день. Дверь открыла перепуганная горничная. После коротких объяснений она побежала по коридору. Наконец, недовольная, завернутая в капот цвета неспелой вишни, в Чепчике на поперёдках, показалась в проеме дверей немолодая хозяйка. Увидев верхова, она поджала сухие тонкие губы. Кто снимает квартиру номер четырнадцать? Без предисловия начал верхов. «Во второй парадный, «На втором этаже?» — хрипло уточнила дама. «Она самая!» «В квартире проживает мадемуазель Райцена. «Какая мадемуазель!» — выкрикнул из-за плеча Верхова Грек. «Никакой Райциной! Вдова лейтенанта Митрошкина!» «А я говорю, Райцина!» — нагло возразила хозяйка. «Полненькая такая, аппетитненькая!» — растерянно уточнил Грек. «У вас лишь одно на уме!» — отрезала хозяйка. «А в чем дело? Зачем я должна ее тревожить?» «Без разговоров, сударыня! Ведите нас в четырнадцатую квартиру!» — велел Верхов. «А там мы сами разберемся!» Накинув на плечи цветастую шаль, домовладелица неспешно покинула свою крепость. У дверей указанной квартиры ее спесь слегка потускнела. Входная дверь оказалась не запертой, хотя и прикрытой. Ступив на порог и не услышав никакого отклика на свой робкий и подобострастный зов, хозяйка растерялась. — Узнаете свою голгофу, господин Ханополос? — спросил Верхов. «Да — Да-да. Видите, софа. Столик, поднос сопрокинутыми рюмками. Уверен, что в квартире можно найти и орудие преступления — розовый кушак. Колючие глазки домовладелицы перебегали с одного мужчина на другого. Не шутят ли? — Вы утверждаете, что в квартире проживала мадемуазель Райцена? Верхов грозно навис над съежившейся домовладелицей. Какой документ? Она предъявляла при съеме жилища. Домовладелица медлила с ответом, изучая красивого брюнета в белом костюме, вид которого портили стоптанные сапоги. Э -э, «Видите ли, господин следователь, э -э, здесь дело тонкое, интимное», ответила она охрипшим от волнения голосом. «Не знаю, как вам и сказать». «Так был документ или нет?» — наседал Верхов. Квартиру для мадемуазель Райциной снимал ее высокородный благодетель. Кто? не смутился верхов. Говорите. Не смеюсь, поежилась дама, опасаюсь немилости. Что за чертовщина? В голосе Верхова мешались раздражение и недоумение. Идите ближе. Дама неохотно приблизилась к следователю. приподнялась на цыпочки и шепнула Верхову имя, заставившее его в ужасе отшатнуться. Глава восьмая. На следующий день Мура, к своему удивлению, проснулась рано. Она не стала нежиться в постели, а быстро вскочила и устремилась в ванную комнату. Никакой усталости она не ощущала. Бегло, вспоминая вчерашние события, удивлялась. Как же она, оказавшись в своей спальне едва ли не на рассвете, смогла так быстро заснуть? Ведь она хотела проанализировать, обдумать несуразную круговерть прошедшего дня. Стоя перед большим зеркалом, Мороз недоумением рассматривала свое лицо, шею, руки, плечи, грудь, она как-то по-иному, чем прежде их ощущала. От одной мысли, что воображаемая мужская рука могла прикоснуться к ней в знак тайного любовного помысла, она чувствовала, как разбегались по телу волны необычайного томления. Мора прислушивалась к себе. Что все это значило? Перед ее мысленным взором Промелькнул великолепный безумец в сиреневых носках, ползавший у ее ног и называвший ее богиней, вызвав холодную усмешку. Не так пошло представляла она себе свою единственную и настоящую любовь. Значит, это не он. Холодный душ взбодрил Муру. Она не собиралась предаваться бесплодным мечтам. Необходимо во что бы то ни стало разыскать проклятого кота госпожи Брюховец. Иначе она потеряет уважение в собственных глазах. А если кота владелица раструбит на весь город, что частное детективное бюро господин Икс обмануло ее ожидания? Все предприятие погибнет. Императрице Марии Федоровне будет неприятно. Да и господин Фрейберг разочаруется.